Сайтерн постоял еще немного, наблюдая, как гаснет пламя маленького костерка. Потом посмотрел на звездное небо. Прошло уже почти семь лет с того дня, как он подошел к воротам крепости Горных Барсов и, показав кинжал, попросил часового проводить его к командору. Именно этот день был последним, когда он мог считать себя членом Ордена. Вернее, по Орденским законам он заслуживал смерти уже после самовольной попытки отравить Грона крашенным бромбоем, ядом, от которого не было спасения. Никто, соприкоснувшийся с измененным, не имеет права на жизнь. Но до того дня он по-прежнему считал себя сыном ордена, исполняющего волю Творца и несущего людям этого мира свет истины. До того дня звезды холодно и равнодушно сияли на огромном куполе степного неба. Ему вдруг припомнилось, как точно такой же ночью он сидел у рыбацкого костра на побережье и слушал песню о том, как смелый воин Грон Казимир прыгнул навстречу с ситакским акулам, чтобы спасти людей, которых он видел, всего один день, но успел полюбить. А вокруг сидели блестя глазенками десяток ребятишек. Половину из них звали Гронами, а другую Казимирами. В той песне еще говорилось, что воин вернется, когда небо упадет на землю и боги разгневаются на людей и захотят их уничтожить. Сайтерн зашагал вслед за Гроном. Не каждому доводится присутствовать при том, как легенды становятся явью. Впрочем, чего еще ждать от измененного? Следующий день начался рано. Грон проснулся на заре, тихонько вышел из палатки, умылся ключевой водой, натянул последний из оставшихся комбинезонов и снова отправился в лощину, перед отъездом приказав офицеру никого не выпускать за пределы лагеря. Сайтерн проснулся, когда Грон уже уехал, и, соответственно, оказался заперт в лагере до приезда командора. Он послонялся по окрестностям, поднялся к ко вчерашнему кострищу, постоял, глядя, как бойцы старательно закапывают пепел от их комбинезонов, сожженных вчера вечером, ссыпанный в герметичный медный бак, и вернулся в палатку. Там он тщательно задернул полок, достал из тубуса тонкие листки и проверил ручку. Он по-прежнему не мог перебороть в себе заложенное с раннего детства отвращение к большинству совершенствований, введенных измененным, но некоторые подобные ручки-самописки. Сайтерн вздохнул и склонился над пищей доской. Сие путешествие угнетало великого Грона. Он всей душой противился тому, что собирался совершить, но не мог найти другого выхода. Как мне кажется, он пришел в это гиблое место, чтобы каким-то одному ему известным образом овладеть самой смертью. А может ли быть что-то более неестественное для того, кто собирается положить все свои силы, чтобы сохранить жизнь большей части живых существ, ныне населяющих наш мир? Сайтерн увлекся и писал долго, втумчиво, а потому чуть не пропустил момент, когда вернулся Грон. Он едва успел спрятать листки и повалиться на расстеленный плащ, как полок палатки отлетел в сторону, и на пороге появился возбужденный Грон. «Валяешься? Когда вокруг вершатся такие дела?» Сайтерн сел с видом оскорбленной невинности. «Вы же не оставили мне ничего иного, ваша непреклонность. Судя по взглядам ваших бойцов, если бы я удалился от границ лагеря больше, чем на полшага, мне бы с удовольствием прострелили пузо». Грон захохотал и, быстро пройдя в угол палатки, выволок какой-то сверток, туго увязанный в войлок. Сайтерн с интересом подобрался поближе. Грон разрезал веревки и осторожно развернул какой-то бронзовый цилиндр, со стеклянным окошечком на боку, глиняный сосуд с плотной пробкой и двумя медными штырями, торчащими из нее, и какой-то диск, а также кучу шнуров с медной проволочкой в середине. Быстро соединив все это в причудливую конструкцию, он достал свинцовый цилиндрик, поднес его к стеклянному окошку и начал отвинчивать крышку. Как только между крышкой и корпусом появилась щель, диск, лежащий на столе, гулка защелкал, а спустя мгновение щелчки превратились в вой, Диск затрясся, заскользил по столику и рухнул на пол. Гром торопливо завинтил крышку, осторожно положил пенал в сторону и перевел дух. Его лицо было бледно. В этот момент полок палатки поднялся, и на пороге возник сержант с обнаженным мечом. За его спиной виднелся еще десяток бойцов. Гром как-то ошеломленно взмахнул рукой. «Все в порядке, сержант. Вызовите ко мне капитана». Сержант настороженно осмотрел пространство палатки, Бросил на сайтер на угрожающий взгляд и, молча козырнув, вышел. Гром несколько мгновений сидел на полу, тупо уставясь на цилиндр, потом пробормотал. Руды, похоже, супер богаты, значит содержание где-то около 0,5%. При стандартном соотношении изотопов это значит умножить еще на 0,07. Получается, для первого этапа нужно 2-4 года и несколько десятков тысяч человек, которые быстро превратятся в трупы. В этот момент полок опять откинулся. На пороге стоял капитан. Мой командор, капитан, грон жестом прервал доклад и указал на валявшуюся в углу медвежью шкуру. Садитесь и слушайте внимательно. Пишите, хорошо? Капитан кивнул и достал из планшетки тонкие листки, в бумаги и самописку. В корпусе все умели писать, а офицеры тем более, но степень этого умения иногда варьировалась очень сильно. Сайторн в очередной раз с удивлением подумал, почему Грон не захватил эскорт ночных кошек, а привел с собой обыкновенную линейную сотню из восточного бастиона, но кто разберется в мыслях измененного? Оставалось надеяться, что это, как всегда, имеет свой смысл, и что случалось менее часто, не приведет к неприятным последствиям. Идти вглубь недавно еще абсолютно враждебной степи без серьезной охраны – это, знаете ли, Организовать разведку по эту сторону лощины. За линию, пересекающую центр лощины, не переходить. Задача – найти источники воды и топлива, а также многокамерную и естественную пещеру с перемычками между камерами не менее человеческого роста. Проводник говорит, что здесь такие есть, хотя показать ни одной не может. Из всех найденных источников взять образцы воды и привезти мне. Далее подготовить двух гонцов до восточного бастиона с двумя сменными лошадьми каждый. Выезжают завтра утром. Провести картографические работы на 40 миль в округе. Все передвижения за пределами лагеря осуществлять только в маске-респираторе. Все. Вопросы?» Капитан подскочил, не успев доцарапать пером. «Никак нет!» – Грон кивнул. «Выполняйте!» Когда полок за капитаном упал, Грон несколько мгновений молчал, после чего повернул к Сайтерну напряженное лицо со стиснутыми губами и в который уже раз спросил. «Так сколько, ты говоришь, осталось времени?» Сайтерн почувствовал, что от тона, которым был задан этот вопрос, у него волосы встают дыбом. Но что-то в этом тоне заставило его разомкнуть губы и в тысячный раз произнести то, что выучил наизусть еще юношей, когда проходил послушничество под руководством самого хранителя Творца. По велению Творца, годом очищения является 1077 В этот год небеса обрушатся на землю, воды выйдут из берегов и подземные боги вырвутся наружу. Очищение будет длиться 7 лет. Выживет один из десяти, но все посвященные будут заранее укрыты в тайных местах, чтобы после окончания очищения выйти к людям и нести им волю Творца. Он сделал паузу и тихо закончил. По календарю Загграф год очищения наступает через одиннадцать лет. Грон несколько мгновений куда-то смотрел, невидящими глазами, потом осклабился и произнес. Успею. Грон спустился к пирсу и двинулся к своему кораблю. Это не была уже ставшая привычной узкая и хищная унирема, предназначенная не столько для правильного морского боя, сколько для того, чтобы сразу после заката вынырнуть откуда-то из черноты между небом и морем и выплеснуть на палубу вражеского корабля волну беспощадных стальных клинков. Этот красавец был предназначен для другой стихии. Той, в которой трещат борта под ударами вражеских таранов и звонко хлопают тетевый баллист и катапульт. А прежде чем сойтись друг с другом в жаркой абордажной схватке, Оба могучих противника могут таранными ударами отправить на корм акулам по нескольку вражеских кораблей. Он должен был стать сильным бойцом, который бы мог даже в тесной свалке морского боя противостоять не менее чем двум горгостским триерам. Могучая Дерема, почти в полтора раза превышавшая в длину у Неремы и тем самым равнявшаяся Триере, носила гордое имя Росомаха и, казалось, прям своим видом неуловимо напоминала этого сильного и хитрого зверя. 109 унирем уже вышли из гавани, и разбившись на пятерки, будто большие серые рыбины покачивались на волнах, покрывая ближнюю воду неровным пятнистым ковром, медленно шевеля при этом веслами, будто огромными плавниками, и пританцовывая на крутой волне. Семь дирем, которые хоть и назывались так же, как и боевые корабли элитийцев, но отличались от них, как мангуст отличается от суслика, все еще покачивались у пирсов. Несмотря на то, что он сказал мастеру Смигарту, Грон долго раздумывал, брать ли в поход эти корабли, ибо до сих пор он руководствовался правилом, по которому для создания полноценной слаженной команды необходимо, чтобы экипаж походил вместе не менее четырех-шести лун. Но экипажи Дерем были по большей части укомплектованы опытными бойцами, ветеранами флота корпуса, к тому же прошедшими хорошую морскую выучку на униремах, а некоторые уже успели побывать в бою во время разведывательного рейда вместе с Гроном. Да он и не представлял, как без них можно обойтись. Если им придется ввязаться в крупное морское сражение с более чем сотней кораблей, а скорее всего это неизбежно, деремы будут необходимы. У неремы королевы в другой тактике. Увидев корабль, завалить мачту и идти вне пределов видимости, дожидаясь темноты, потом вынырнуть у борта из ночной темени и обрушиться на ошарашенного врага, не оставляя ему ни малейшего шанса. В обычном морском сражении они, конечно, тоже неплохи, но пока есть возможность использовать их главное преимущество – маневренность. Когда же корабли, как это зачастую происходит уже к середине боя, сгрудятся на небольшом пятачке, то униремы, не имеющие тарана и со слабым метательно-артиллерийским вооружением, да к тому же с гораздо более низкими бортами, окажутся в невыгодном положении. Поэтому Грону нужен был мощный ударный кулак, способный разорвать вражеский флот, разрезать строй дать униремам пространство для боя. С соседних пирсов послышался грохот убираемых трапов. Грон обернулся в сторону крепости и увидел Яга, сиротливо стоявшего у стены. Хотя, почему сиротливо? За левым плечом, как обычно, возвышалась мощная фигура Слуя. Грон вздохнул. За прошедшее время он трижды пытался поговорить с Ягом, снять все время возникающую между ними завесу недоверия, но выходило только хуже. Особенно желчным Яг стал после того, как Грон вернулся из поездки с Сайтерном. Грон махнул ягу рукой и легко взбежал по трапу на палубу Деремы, кивком дав понять капитану, что можно двигаться. Когда Швартовы были отданы, и повинуясь согласованному движению более сотни весел, Дирема отошла от пирса и начала разворачивать нос с мощным бронзовым тараном в сторону выхода из гавани, Грон подошел к мачте и, опершись на нее спиной, уставил взгляд в пространство. Четверть луны назад они с Сайтерном, покрытые с ног до головы дорожной пылью, Въехали в ворота крепости горных барсов. Позади было 4 дня сумасшедшей скачки. Гром катастрофически опаздывал, но ему пришлось задержаться в крепости горных барсов почти на два дня, чтобы привести в движение гигантскую машину собственноручно созданной им административной системы корпуса. Вечером того же дня из ворот крепости выехали гонцы и помчались в разные стороны, неистово погоняя коней. Все распоряжения гром не стал передавать по гелеографу. Приказ, доставленный гонцом, да к тому же собственноручно написанный Гроном, должен был произвести гораздо более быстрое воздействие на управляющих кузнечных цехов и начальников продовольственных складов, на командиров гарнизонов и конезаводчиков корпуса, а также на главного казначея и ректора университета. Хотя все они явно придут в недоумении от того, что командору вдруг пришло в голову бросить производство оружия и расходовать дорогое железо на изготовление тысяч кайл, каминобитных молотов и лопат, и от того, что ему зачем-то понадобилось столько продовольствия на самом краю степи. И насколько разумно вбухивать такие средства на строительство где-то в сердце степи чего-то, судя по расходам, столь грандиозного. А главное, никто не поймет, почему Грон изменил своему, ставшему уже привычным правилу, и поставил во главе этого дорогостоящего проекта человека, не имеющего отношения к корпусу. Ибо во всех приказах говорилось, что до своего возвращения все полномочия, касающиеся, Контроли и уточнение отданных распоряжений переходят к человеку по имени Сайтерн. Однако приказы были получены, сомнения отодвинуты в сторону, и работа началась.